— Понимаешь, перед смертью такой аппетит разыгрался. Я уж думал, все, тебя нет. — А жретва есть, — передразнил колдун Аршивальд. — Почему бы не нажраться? — Да я же! — Завянь! — За эти фокусы ответишь отдельно. Как только мы с тобой отсюда выберемся... Инструкции помнишь? А что это такое? Тут ты! То, о чем я тебе перед завтраком говорил. Помню. Забывай, но ну и про текст не забывай. Напортачишь — голову откручу. Двухметровый детина попытался втянуть свою бойную шевелюру вместе с головой в плечи, испуганно косясь на арканарского вора, едва достававшего ему до плеча. Вольные маги шествовали через анфиладу комнат королевского дворца по направлению к тронному залу, отчитываться о проделанной за ночь работе. Дорогу им показывал управляющий. Он семенил перед ними, причем делал это, пятясь задом, и непрерывно кланяясь. Одному Тресветлому было известно, как он при этом умудрялся попадать в створ дверей и не натыкаться на статуи, которых в королевском дворце было великое множество. Члены тайного совета их уже ждали. На этот раз они были в полном составе. Был даже один лишний — Правда, не члены тайного совета, невольные маги, гордо протопавшие в центр зала, об этом пока не подозревали. Под потолком на люстре в окружении двухсот незажженных по причине ясного солнечного дня свечей примостился вампир Антонио. Он жутко не любил работать днем, но информацию о появлении новых колдунов королевскому дворце, оставить без внимания не мог. Антонио вытащил из-под крыла кисет, набил трубку, щелкнул кресалом и запыхтел, раскуривая ее. — Чем порадует нас сегодня твой дебильный брат? — попросил король Арчибальда. — Еще не знаю, но, надеюсь, чем-нибудь порадует. Он хорошо покушал, я бы даже сказал, пожрал. И не только пожрал, а еще и нажрался, причем в одну хавку. Авантюрист сердито посмотрел на доморощенного колдуна. «Короче, я думаю, ему сейчас вострал войти, а расплюнуть. Если он в нем печатку не найдет, я ему...» Арчи сделал из пальца в козу, а испуганно шарахнулся в сторону. — А, молодой человек! — укорил юношу Георг Седьмой. — Не стоит быть таким жестоким с братом. Но все-таки божий человек. Сам Трисветлый отметил его благодатью своей. Ладно. Но только ради вас, Ваше Величество. Арчи ответил учтивый поклон. Эй, дефективный, давай сюда. В астрал входить пора. Одуван робко приблизился к брату и начал представление. Э, -э, -э, -э вижу, рычайшее дарование, восхитился Альбуцин от из кубка, с которым, похоже, не расставался ни днём, ни ночью. Не успел войти в астрал и сразу всё увидел, а я вот только после третьего кувшина. — Да погоди ты! — отмахнулся король. — А, что ты видишь, божий человек? — Вижу, вижу! — Текст, текст, скотина, хоть одно слово путное скажи, — прошепел аферист. Однако путные слова у бедолаги не получались. То ли Арчий перестарался, воспитывая колдуна, то ли в присутствии высоких особ он чувствовал себя неуютно. Но его заклинило на одной только фразе. А, -а, а, вижу! Юный Пройдоха понял, что дело надо брать в свои руки, и срочно занялся переводом. Мой дебильный брат увидел! начал подвывать ему в унисон авантюрист, для убедительности закрыв глаза, словно он читал мысли медиума, как свои собственные. Огромный зал, трон, а на нем сидит некто, облеченный властью. г подтвердил Эдуан, которого, наконец, слегка расклинило. Рядом с ним сидит маг, сильный маг. Он входит в астрал вместе с особой королевской властью, Вот они наливают себе еще. Об этом не стоит, — заволновался Георг Седьмой. Нам бы конечный результат. Сейчас мой дебильный брат скажет. — Согласился колдун. Нажрались они, как явче. — Оу! Арчи опять пришлось прибегнуть к экстренным мерам. «Он увидит тень, мелькнувшую над троном. Она мешает им войти в астрал». Вампир Антонио заерзал на своем насестье. «А маги-то действительно опасные». «Вот что-то в тень летит». Запущенные мощной даланью. Антонио передернулся. Перед его мысленным взором возник кубок, под которого он в этот раз едва успел увернуться. Колечко падает с венценосной руки и катится, катится, катится. Авантюрист как к самнамбула, вытянув руки вперед, двинулся к трону. Георг Седьмой почувствовал себя неуютно и на всякий случай поджал ножки. «Где же оно?» Аферист был уже в двух шагах от трона. «Да вот оно!» Последнюю фразу он проревел так, что сценарий, Эффектного возвращения кольца, перед этим тщательно проработанный с подельщиком, полетел к Идиаговой матери. Король с перепугу забился под трон. Цебрер с министрами попадали со своих кресел. Альбуцин поперхнулся вином, а вампир Антонио — дымом. Трубка чуть не выпала из коготков вампира. Ее-то он успел перехватить. А вот хорошо раскумаренное содержимое оказалось за шиворотом дувана, стоявшего точно под люстрой. И вот тут то доморощенный маг и показал, что значит по-настоящему войти в астрал. Не было никаких а и г-г. Стоял такой добротный отборный деревенский сленг, что даже Арчи растерялся. Вернее, не растерялся, а заслушался. Потом, сообразив, что развиваться в этом направлении культуры не место и не время, ринулся спасать положение. «Видите, каких усилий стоит моему брату париться в астрале? Уже дымиться начал» а придурок! — обрел нормальную человеческую речь Адуан. — Увы, не за спины! Арчи рванул завязки его плаща, и тот треснул по швам, развалившись вместе с холщевой деревенской рубахой надвое. На пол посыпались угольки, но колдун-недоучка продолжал приплясывать. Буквально горит на работе, как его в астрале колбасит. Как минимум в десятый слой вошел. «Пусть выходит!» — внес предложение Георг VII, выползая из патрона с перстнем-печаткой в руках. «Вот она, зараза! Куда закатилась?» «Подозрительные все-таки у нас эти магии!» Пробурчал Цеберер, забираясь обратно на кресло. Глава магического дозора впервые видел такие способы вхождения в астрал. А уж выход из него и горение на работе, и подавно. Ну вы! Арчи поспешно заткнул рот своему дебильному брату. «Кончай плясать!» Из штанов Адуана выскочил последний уголек, и он перестал дергаться. Георг VII, освидетельствовав перстень, натянул его на палец, после чего величественный изрек. — Провозглашаю свою королевскую волю. — Принять, как вас там зовут-то? — Арчибальд Орлийский. Немедленно откликнулся аферист. «И одуван!» Арчи заткнулся. Фамилию своего дебильного брата он не знал. «Нашу деревеньку Заболотный кличут!» Подсказал одуван. «И, и одуван Заболотный!» «Странно! У вас разные мамы!» Удивился король. «А мы сводные!» «Угу, — Ага, понятно, — почесал затылок король. — Кузен, строчи указ. Герцог Шефани обмакнул перу в чернило и приготовился писать. — Принять на работу с испытательным сроком, — подсказал Цеверер. — Сколько можно испытывать? — возмутился де Гульнар. — Вы... На пальчик-то его величества посмотрите, колечко уже на месте. Да, — грохнул король кулачком по подлокотнику трона. И не мешать мне изрекать королевскую волю. В тронном зале воцарилась тишина. Принять на работу вольных магов Арчибальда Орлийского Ядуван заболотного для выполнения секретной миссии со стандартным окладом мага первой степени. — Ваше Величество! — на этот раз высокую особу оборвал Арчибальд. — А мы, бессребреники, вы за работу денег не берете, — поразился король. Божьи люди, умилился Альбуцин. Побольше бы таких, пробурчал министр финансов. Нам ведь для жизни многого не надо, скромно потупил глазкий аферист. Удовлетворить, ну, самые насущные потребности, чтоб с голоду не помереть, пару-тройку желаний, и все. «Удовлетворим!» — придворный маг промокнул подозрительно заблестевшие глаза полой своей мантии. «А что желает твой дебильный брат?» — заподозрив неладное, навычился министр финансов. «А мне бы это домик такой!» — оживился Дуван, обводя взором своды тронного замка. «С фонтаном!» И чтобы жабы были. О каких жабах вел речь домороченный колдун, не понял никто. Но все радостно заулыбались. Плата, которую готов был посулить король, многократно превышала стоимость любого домика в королевстве Георга. — Ну, а вы чего пожелаете? — учтиво обратился король Карканарскому вору. Того, чего и просил, три желания, но не сейчас, а когда в них возникнет надобность. Но я надеюсь, без ущерба для нашей короны. Ну что вы, желания простейшие, я, понимаете ли, человек молодой, как жизнь повернется, от тюрьмы и сумы не зарекайся. А вдруг с дочкой какой-нибудь, маркиза, загуляю? А она, женись, а мне, скажем, свобода дороже. Одно ваше слово, согласно желанию в этом договоре, и все улажено. Разойдемся мирно. — Как я тебя понимаю, — хлопнул себя поляшки Георг Седьмой. — Сам молодой был. — Согласен, кузен, зафиксируйте. Три желания для Рчибарда Орлидского.